Глава третья. Июнь двадцатая. Траверс мыса Балар. Открытое море. Торин был в бешенстве. С тех самых пор, как гном пришел в себя, он, не переставая, ругался самыми черными словами. Правда, лишь когда рядом не моя немаячила Иовин, а поскольку она все время вертелась поблизости, помогая фолку ухаживать за раненым, то понятно. Какой запас сильных выражений накапливался у Торина к тому моменту, когда девчонка выскакивала, наконец, на палубу? — Ты отвык проигрывать, друг мой, — заметил Фолко, меняя гному смоченную отваром целема повязку. — Мефрил, он ведь тоже коварен. Начинаешь думать, что неуязвим, а он не тут-то было. — Я найду этого степного пса! — задыхался гном, едва не слетая из койки. — Найду! И... С меня он грозил содрать живьем кожу, как бы невзначай заметил Фолку. — Я ему устрою похлеще! — грозился Торин. — Брось! Брось! Лучше послушай, что я там запомнил. Фолку и малыш сидели у постели Торина устроенной в крохотный двое едва повернутся каютке под недлинной носовой палубой дракона. Хазги тоже что-то почувствовали, а их шаманы — это уж точно. И, похоже, они поняли, что эта сила, враждебная им, подвигает побежденных на месте. Их вожак открыто сказал мне, что не собирается ждать, пока их прирежут точно скот, я так понимаю что они тоже могут наплевать на договор и напасть первыми, — мрачно подхватил малыш. Истинно так, — кивнул фолку и, скажу я вам, это пугает меня больше всего. — Да чего ж тут пугаться, — кривясь от боли, — заметил Торин. — Пусть нападают, по крайней мере, тогда и Одрейд не нарушит слово. — Он уже его нарушил, — сурово возразил фолку нарушил как только решил про себя договоры и клятва, лишь пустые слова. Олнер, насколько я помню, тоже с этого начинал. И тобой замеченный, хотя, конечно, я так мыслю, что никакой это не свет, а еще какой-то сюрприз из наследства горта Ура или даже самого Мелкора. Так вот, свет сей сводит людей с ума, заставляя забыть обо всем, подталкивая их отримуть клятвы и обещания, Лишь бы достичь цели. Эо Дрейд придумал вести войну на истребление. Я, когда такое услышал, чуть второй раз со скамьи не сверзился. До да подобного не додумался сам Саурон. Хазги тоже решили, что церемониться с соломиноголовами нечего. Ждать, пока те подготовят месть, незачем, и нужно ударить первыми. Я не удивлюсь, если они тоже станут вырезать роханцев, всех до единого. Как там, в предании? — Кто дорос до чеки тележной? — закончил малыш. Лицо его стало темнее ночи. — Именно, — кивнул хоббит, — вот почему нам надо, как можно скорее в умбар. Это ближе к нашему загадочному свету. Надеюсь, там мы сможем разузнать что-то еще. — Если только в умбаре уже не идет резня, — вдруг спохватился малыш. — Что если тому же Скиллудру стукнуло в голову, будто остальные эльдринги спят и видят с ним покончить? И после этого он взял, да и пошел косить правого и виноватого. — Корни и сучья. Об этом я не подумал, — признался Хоббит. — Но тогда нам тем более надо торопиться, а то как бы впрямь не успеть к самому штурму. — Свет, свет, свет! — промотал Торин. — В разуме меня, Дьюрин, что же это может быть? — Не ломай себе голову, она у тебя и так не в порядке, — буркнул малыш. — Ох, до да чего ж мне все это не нравится! С Олмером гадали не нагадали, а теперь вот попомните мои слова, то же самое случится. Опять будем бродить по всему Средиземью в поисках врага, а он у нас под носом окажется. Поймем, да поздно уж будет. Будет тебе, остановил друга Фолков. промбар это ты правильно сказал. Думаю, заглянуть туда был бы не вредно. Где там у нас древобородово питье? Во имя Махала, что ты хочешь делать? Разом воскликнули Торин и малыш — Ты ж в Умбаре никогда не был, — добавил Строй. — Ну и что? — Как, ну и что? — возмутился малыш. — Нужно ж знать, что хочешь увидеть, если в ученых трактатах правда написано. То есть надо тебе представить либо Умбарскую гавань, либо саму крепость. О таком я, по крайней мере, читал. — Не знаю, не знаю. — Может, ничего и не получится, — признался Хоббит. — Но попытаться стоит. Что мы теряем? Но если ты увидишь одно, решишь, что так и есть на самом деле, а потом окажется, что все совсем не так, — проворчал Торин. Вот и сравним, как дом бара доплывем. Гномы только пожали плечами. Фолку достал из заплечного мешка тщательно обвернутый одеялом каменный кувшин. Всю дорогу он лишь немилосердно оттягивал хоббиту плечи. Пришла пора доказать что его таскают с собой не зря. От первого же глотка по телу разлилось приятное обволакивающее тепло, будто от крепкого вина, только не было в питье древоборода ни капли винного дурмана. Хоббит зажмурил глаза и сосредоточился. Ему предстояло, подобно птице, промчаться над морскими просторами к огромной Умбарской бухте, Желтым и серым скалам что будто челюсти издавили узкое горло пролива, к высоким бастионам, испокон веку защищавшим крепость от ударов с моря, ему предстояло пройти воздушными путями и увидеть правду. Прорыв к далековиденью удался хоббиту на удивление легко и быстро. Взор его послушно устремился вдаль. В один миг, покрыв громадное расстояние, открылись очертания Умбарского берега. Море дошло здесь до двух старых сходящихся горных кряжей. Глубокая долина стала бухтой, а склоны — гор берегами. Трудно было придумать лучшую защиту от бури штормов. Сейчас в Умбаре стояло множество кораблей, и грибных, и парусных. Больше всего, конечно же, драконов морского народа, захватившего Умбар после краха Гондорского королевства. Умбарские корсары, некогда попортившие королям минастерита, немало крови и давшие начало морскому племени, могли спать спокойно, они были отомщены. Правда, на Умбар давно зарился богатый многолюдный харат но на раз верным сподвижникам Саурона изрядно натянули нос. Суши крепость казалась неприступной, и харадские правители, похоже, смирились с потерей. С высоты птичьего полета хоббит видел суетливую жизнь на улицах города. Он разительно не походил ни на Анну Минос, ни тем более на Минас Глинобитные желтые дома в два и три этажа смотрели на улицы глухими стенами, окна выходили во внутренние дворики, а мостовых и речей не было, пыль едва не закрывала солнце. По улицам медленно двигались караваны, цепочки странных животных, кто с двумя горбами, кто с одним, отдаленно похожих на лошадей, только побольше. Полнились народом рынки, словом, все было спокойно. Видение прервалось, как всегда, неожиданно. После рассказа хоббита гномы лишь пожали плечами. Вот, в Омбар приплывем, поглядим, что тут тебе напривиделось, ворчал Строй. Июнь, 20. берег моря в двух лигах севернее устья Гватхло при впадении серого ручья. В тот день улов оказался совсем никудышним. Немолодой рыбак в одних холщовых закатанных до колен штанах брел по тропе к хижине. На спине он нес плетеную корзину с рыбой. улов выдал с почти вдвое меньше обычного. тропа поднималась на зеленый откос и нырял в укромную заросшую вником ложбину. На ее склоне стояла избушка кривовато, но прочно срубленная из нетолстых бревен, таких чтоб мог поднять один человек. Залаял кудлатый пёс, бросаясь в ноги хозяину. — Привет, сан, привет! — рыбак потрепал собаку по загривку. — Сейчас поедим. Сегодня еда будет, а завтра вот придётся поголодать. Как? Потерпим. Пёс умильно вилял хвостом. Завтрашний день для него не существовал. Человек принялся за разделку улова, однако не управился и с третью, когда дверь заскрипела. «Трудишься, Серый!» — властно произнес гость. Был он низок, с заметным животом и красноватым лицом, облеченный, однако, несмотря на важный вид, весьма затрапезную одежду. За спиной висела большая плетеная корзина на ремнях. «Это правильно! Молодец! Жупан будет доволен! Вот только...» — он быстро окинул опытным взглядом горку разделанной рыбы. «Маловато улов-то! Что делать?» Рыбак вяло пожал плечами. «Сколь выловилось! Ты что же все сейчас и заберешь, миллок?» Они говорили на языке хавраров. Для низенького сборщика это наречие явно было родным. Рыбак же, по имени Серый, изъяснялся с некоторым трудом. «Ну что ж, я злодей, что ли?» — возмутился тот, кого назвали миллогом. «Работник тогда работает, когда есть что жрать!» Он быстро отодвинул в сторону пяток рыбешек поплоше. — Эд тебе и псу твоему. — Спасибо досточтимому. Равнодушно поклонился рыбак. Миллокс норовисто смакнул оставшуюся добычу себе в корзину, однако уходить не спешил. — Эх, серый ты, серый! Как был дураком, так, прости меня, остался. Уж десять лет как нашли тебя в дюнах голого! Только и мог бормотать что-то не по-нашему, а ты все не поумнел. Едва-едва урока исполняешь. я отведовал ты плетей нашего жупана. Спасибо тебе, милок. Вяло шевельнулись губы серого. Я знаю, ты меня защищаешь. На лице толстяка появилось нечто, похожее на сочувствие. Давно я тебе толкую. Смени ты ремесло, хоть в дроворубы подайся или в углежоги. Лес стоит, вали не хочу. А тут будет ли добыча, нет ли, урок плати. А сколько можно бабылем сидеть? Бабу тебе нужно, а то ешь чисто, зверь лесной, хочешь подыщу. Баб сейчас без мужних, что мурашей в куче, сколько мужиков полегло. Скажи спасибо, тебя в ополчение не поставили. Серый стоял и покорно слушал попершись натруженными руками в стол, блестевший от рыбьей чешуи, голова его склонилась на грудь. — Куда ж мне пополчение? — глухо проговорил он. — Я и меча-то держать не умею. — Да уж! — толстяк презрительно фыркнул. — Помню я, как тебе его дали. Что уж вспоминать. Ну, ладно. — Мне пора уж, что рыба не стухла. «Как насчет бабы, а, серый? Стар я для этого, милок. Стар, стар. Я вот за десять лет постарел, а ты, по-моему, ничуть не изменился. Да, еще. Ты слышал? Хазги тут в тарне схлестнулись какими-то раханскими шишками. Шхакара убили. Шхакара...» Серый поднял руку к наморщенному лбу. — Ну да, проткнули насквозь, представляешь? И еще то троих убили, то ли птерых. А сами заговоренные, стрелы от них отскакивают. Тусклые глаза Серого внезапно блеснули, но лишь на краткий миг. — Стрелы отскакивают. Хаски, байки ты изволишь рассказывать, досточтимы. — Да нет же, говорю тебе, трое этих было. Два гнома? еще один какой то недомерок недомерок в раханском войске ты же говорил что они все очень высокие дурак он не раханец, понял север вон таких половинчиками кличу в третий год нашей земли они хекгов гестадиса до орков храгура порубили почитай что до единого помнишь я тебе рассказывал серый молча кивнул а теперь «Один такой здесь объявился», — разглагольствовал сборщик, — «и зачем только притащился? Все ж знают о нейроханскому правителю Эодрейду, чтоб ему на ровном месте шлепнуться служат. Ну, шхакар, понятно, и полыхнул. Надо ж так! С вождем великим Иорнилом столько войн прошел» а номин забрал город другой эльфийский что подземный провалился целым остался а тот погиб шхакар погиб пробормотал серый шхакар шхакар Болтал он тут в последнее время много ерунды какой-то, будто видит огонь за горами, и свет нездешний, что вот-вот прольется, и враги наши тогда на нас снова войной пойдут неправедной и всех до единого перережут. Чушь, да и только. Вернок старости из ума совсем выжил. Рыбак молчал. — Ладно, заболтался тут с тобой. Кряхтя, Миллок подхватил корзину. — Эй, ну чего стоишь? Помогай давай! Я сам, что ли, на коня это вьючить должен? Сборщик уехал. Рыбак по имени Серый некоторое время смотрел ему вслед, а затем, ссутулившись, поплелся на берег. Сети там сушатся. Посмотреть бы надо, не прорвались ли где. Шакар, шакар — Шхакар! — Шхакар! — точно заведенный шептал он, шагая к морю по за десятилетие тропинки Ну да, помню, точно помню, хаск. Старый такой, седой, на шее и шрам, проклятие! Но я ж его здесь ни разу не видел. Так откуда ж мне знать? Пес трусил рядом, озабоченно поглядывал на хозяина и рад был бы помочь, да вот только не знал, чем. Серый жил в этих краях уже почти десять лет. Память так и не вернулась к нему, однако обузой приютившим его он не стал, научил словить рыбу, кое-как справлялся с неводами, да немудреным бобыльем хозяйством. Когда его нашли, он не помнил ничего, совсем ничего, ни имени, ни возраста. На ритму можно было дать лет сорок, волосы стали совершенно седыми, приобретя грязный пепельный цвет. Правда, за прошедшие годы он и впрямь изменился мало, и поскольку в деревнях Хавраров серый появлялся редко, это как-то сразу бросалось в глаза. Телом он казался воином из воинов. Хаврарский жупан, князь, обрадовался было, решив, что попавший к нему в руки человек, явно из морского народа. А значит, добрый ратник, да и парней научить сможет однако выяснилось что меча держать серый вообще не умеет если и был когда-то воином всего умения и решился жопан плюнул велел всыпать найденному дюжину плетей для страстки и гнать на все четыре стороны или если тот хочет оставить но нарядить на работу серый вышел на песок лениво катил прибои море было спокойным Ровным, казалось, никогда не случается на нем ни бурь, ни ураганов. Заученными, вялыми движениями серый принялся за работу, не переставая бормотать про себя имя убитого Хазга. Внезапно рыбак остановился. Прижал левую руку к сердцу, замер. Пес тревожно встрепенулся, вскочил, навострил уши, вопросительно глядя на хозяина. «Болит что-то вот здесь». Негромко пожаловался собаке человек, схватившись за грудь. Болит сильно и жжет, будто там огонь развели. Пес тревожно заскулил, прыгнул к серому, лизнул в лицо, его весь опор ринулся прочь, точно преследуя ускользающую добычу. Рыбак оторопел глядел ему вслед. Но боль, как видно, не отступила, напротив становилась сильнее. Серый сполз на песок, по-прежнему прижимая ладонь к сердцу. Он застонал, тихо, сдавлено сквозь зубы. Жжет, вырвало сквозь сжатые губы. Небо темнело, с разных сторон наплывали тучи, громадные небесные поля, на которых, как верили хегги, боги сеют хлеб, а дождь идет, когда боги поливают всходы. Серый напрягся, застонал уже в голос, встал, шатаясь подошел к самой воде я проклинаю тебя выкрикнул он грозя кулаком необозримому и необорному простору это ты мучишь меня я знаю но больше я не доставлю тебе этой радости зови своих рыб и раков я больше не могу я весь горю изнутри и с этими словами он ринулся прямо в волны миг И вода накрыла его с головой. Послышался звонкий заливистый лай. Миг спустя на берег вылетел пес, А за ним, отдуваясь и бронясь на ночем свет стоит, Подлетая в седле, скакал толстяк-милок. Пес и всадник замерли, Глядя на четкую цепочку свежих следов, Что вела прямо в океан. В раз, поникнув, собака села у воды, Задрала морду и завыла. «Утопился никак!» — прошептал толстый сборщик податей. Лицо его побелело. «Боги превеликие! Я же последний, кто самоубийца и говорил!» Его затрясло. «Спасибо, спасибо тебе, песик!» Дрожащими руками Миллок бросил псу кусок вяленого мяса, но тот даже головы не повернул. «Так бы и не узнал!» Изгинул бы, лихоманка бы одолела трясучая до да костоломка, а теперь, ежели вдруг тело на берег выбросит, а я его закопаю, беда стороной обойдет. Ну же, песик, давай, давай, нам теперь хозяин твоего искать надо, ты уж прости меня, дурака, спасти ведь ты меня хотел, умница, до конца дней твоих тебя кормить буду и никакой работой донимать не стану. Пес, словно поняв, что ему говорят, внезапно перестал выйти, вскочил и побежал вдоль берега. пыхтя толстяк повернул коня и поскакал следом.